Давно это было. Так давно, что никто теперь и не помнит, когда. Жил в те времена один фермер. Была у него семья, жена и семеро сыновей. Шестеро стали крепкими дюжими парнями и работали вместе с родителями на ферме, а седьмой вырос слабым, мечтательным юношем. И прозвали его Лежебокой. За то, что любил поваляться у камина, Подолгу глядя на причудливую пляску огонька, И сладко помечтать. В это время он представлял себя среди сказочных героев, и вместе с ними совершал удивительные подвиги, сражался с чудовищами и злыми волшебниками, спасал принцесс и получал в награду за это целые королевства. Да, в такие минуты все ему казалось прекрасным, Ведь он был сильнее всех. Но братья посмеивались над ним и частенько ругали их за безделье. а при всяком удобном случае отсылали из дома на самую неприятную и грязную работу по хозяйству. Нарубить дров и натаскать воды, заготовить пойло для свиней да накормить гусей. Что уж там говорить, даже мать и та, частенько не выдержав, шлепала его. Но, по правде говоря, и это не помогало. Лежебок и так и оставался жить в своем придуманном, сказочном мире. Проходили за днями дни, за годами годы. Все шло на ферме своим чередом. Сегодня, как вчера, а завтра сильно походило на сегодня. И вдруг Произошло событие, которое всколыхнуло всю страну. В море на горизонте появился огромный дракон, которого звали «Владыка Штормов». Его зубастая пасть шириной была в целую милю, а туловище, покрытое чешуей и пупырышками, распласталось по морю, насколько хватало глаз. Одним ударом челюсти Владыка Штормов перекусывал корабли А когда сердился, бил шипастым своим хвостом по воде И поднимались на море бешеные волны Они топили корабли и заливали сушу, ломая все на пути В хорошем настроении Владыка Штормов бывал только тогда Когда поедал людей Боже мой, Боже мой что делать? Что? Что делать? Король немедленно собрал большой совет. Три дня королевские советники ломали головы. Одни предлагали это, другие то, но решения найти не могли. На четвертый день в зал, где сидели советники, вошла королева. Она была у короля второй женой, первая рано умерла. Эту королеву никто не любил. Она занималась колдовством и дружила со злым волшебником. Но самым гадким было то, что она ненавидела юную принцессу, дочь короля от первого брака. Принцесса была хороша собой, как весеннее утро. К тому же у нее был чудесный характер. Вошедшая королева обвела сидящих в зале презрительным взглядом. но ну, вот уже три дня вы тут просидели и все без толку Пошлите за моим колдуном, только он сможет помочь. Хотя колдун нравился советникам ничуть не больше королевы, они все-таки послали за ним, потому что окончательно растерялись и не знали, что делать. И вот появился колдун, маленький уродливый человечек. Ахе! Поттер-мётр-глоттер Фигли-мегли-бух В глухой непроглядной ночи Гадал на змеиной крови Слыхал от крысиной родни Владыка Штормов Смилостивится лишь в том случае Если каждую неделю Отдавать ему семь Ох, юных красавиц Иначе придет нам Конец Церт Нет нет нет нет нет нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Очень хорошо. Если вы хотите, чтобы страна превратилась в пустыню, если хотите, чтобы он проглотил все живое, тогда, конечно. Нет, ну что вы, что вы, это же все ясно, печально. Но лучше, если погибнет всего лишь несколько человек, а не все. На самом-то деле королева радовалась в душе. А ведь настанет черед и нашей принцессочке. Ох, и настанет, обязательно настанет. Ужас охватил народ, когда стала известна королевская воля. Некоторые семьи, где подрастали невесты, собирали по-быстрому свое добро и бежали вон из страны. Другие родители прятали дочерей по чердакам и подвалам, пытаясь потом доказать, что дочерей у них как бы вовсе и не было. Да только ничего из этого не вышло. Все равно королевские служаки составили полный список всех молоденьких девушек. Имя каждой, включая принцессу, написали на отдельном листке Бумажки опустили в бочонок, и колдун с плотно завязанными глазами вытащил своей скрюченной костлявой рукой имена первых семи жертв. Поверьте, колдун прекрасно видел сквозь повязку. натоны колдун. Поэтому на первом же листке стояло имя принцессы. Боже! Боже! Нет, нет, нет! Этого не может? потому что это невозможно. же молчите Приказываю всем замолчать. Я, наверное, не вынесу такого горя. И все же так тому и быть. Разве я могу велеть людям отдавать на съедение их дочерей, если откажусь принести в жертву свою дочь? Прошу только чуточку повременить. Вдруг найдет смельчак, который отважится вызвать на бой чудовище. Могу кое-что устроить. Для вас, ваше величество, стоит мне произнести одно заклинание, и морские воды понесут его к владыке штормов и усыпят. Дракона. Но ненадолго, может, недели на три, не больше Пожалуйста, пожалуйста, прошу вас, сделайте это ради меня и моей доченьки Я не забуду вашей доброты Да, и я могу Ч -ч -ч. Слушайте все и смотрите Поттер, нотр, глоттер, фигли, мигли, бух Чарый крепнет дух, сил побольше накопи, А пока владыка спи. Из окон дворца было видно, Как внезапно поднялась волна И пошла от берега навстречу дракону. Едва она коснулась его, Владыка Штормов, зевая, проглотил волну И Тогда король немедленно отправил во все концы государства и соседние страны своих гонцов. Они везли послания, которые глашатые зачитывали по дороге. Надо сказать, королевское предложение казалось весьма соблазнительным. Прекрасная жена, волшебный меч и даже королевство в будущем. Так что многие молодцы почувствовали в себе и силы, и желание сразиться с драконом. А 36 из них даже вскочили на коней и, сломя головы, помчались во дворец, который стоял на вершине высокого утеса. Но когда с утеса им открывался морской залив, где покачивался на волнах спящий владыка штормов, и они видели его громадную пасть, перегораживающую собой бухту, и огромные ноздри, из которых валил дым и било пламя, то юные кавалеры быстренько поворачивали домой. Нет, разве найдется такая сила, чтобы побороть это чудовище? В нет такой силы. Жаль принцессу. Да нет, нет, нам все равно ее не спасти. Нет. Прошли три недели. Наступил последний день. А вечером перед королем вновь появился колдун. Милорд, Милорд завтра владыка Штарнов восстанет это сна. Все ли у нас готово? Да, да, все готово. Принцесса и шесть других девушек, на которых пал жребий, во дворце. Шесть девушек горько рыдают, но моя доченька, моя храбрая девочка не проронила ни слезинки. Уйди, уйди ради Бога. Пустяк меня в покое. Я и так уже почти обезумел от горя. Колдун ушел. Стемнело. Во дворце наступила Тишина. Кто мог спать в эту ночь, уснул, А кто не мог, тихо лежал в постели. И только король был не в состоянии Ни прилечь, ни присесть. Рядом с ним, как всегда, Старый и верный слуга Дональд, Который прошел с королем через тысячи битв. Сейчас он ждал, когда его господина Сморит усталость, и тот ляжет спать. Но король все так же однообразно и без остановки Взад и вперед, взад и вперед Вышагивал по огромному залу. Мой господин, совсем поздно. Дозвольте проводить вас в опочивальню. Король в ответ не проронил ни слова. Он подошел к огромному ларю, стоящему возле трона, Поднял тяжелую крышку ларя И достал оттуда славный острокол, меч Оудина. Вынул его из ножен, провел ладонью по сверкающей поверхности клинка. Да, он все так же остер, годы не смогли отнять его силу. И вот, берите меч, он хорошо послужил вам. Но время, когда вы сражались, ушло в прошлое. Что? Я стар? Ну что ж, может быть, может быть. Но неужели ты думаешь, я отдам свою дочь этому зверю и палец за палец не ударю, чтобы спасти ее? Я сам буду биться с владыкой штормов. Пусть он сначала подавится мной и моим мечом, прежде чем... Проглотит дочь. Вон отсюда. Немедленно. Немедленно спускайся в бухту. Там под утесом на песчаных дюнах сохнет мой парусник. Подтащи его к воде. Возле воды увидишь якорь. Спусти лодку на воду и проверь, в порядке ли парус, весла и руль. Затем поставь лодку на якорь. «Возьми с собой человека». Пусть до утра охраняет лодку и следит, чтобы туда никто не совался. С первыми лучами солнца я отплыву и приму бой. Ступай. Когда вернешься и скажешь мне, что все готово, тогда я попробую уснуть. Слушаюсь, Ваше Величество. Дональд был опечален таким решением. Но приказы королей не обсуждают. Ему не оставалось ничего другого, как спуститься в бухту. По пути он прихватил с собой лодочника. Старина, старина, проснись! Да проснись, <связь> ты тебе говорят! <связь> Приказ короля, срочное дело! А? Что такое, Демик? Чего ты шумишь? Я так Ой, сладко спал. Зачем ты меня разбудил? Быстро, девайса, некогда мне с тобой разговаривать. Король велел немедленно подготовить ему парусник. тут утра останешься на нем и смотри, чтобы ни одна живая душа туда не пробралась. Ой-ой-ой, в ой, ой, ой. такую-то пору, на старсти лет. Будь ты неладная, это работа. Да провались ты ко всем, ч... Ой, спина-то, да? ой, спина болит окаянная, хе Совсем жизни не стало проклятие. Э, в такую темень, в такую холодину на всю ночь. Ой -ой -ой. Однако делать нечего. Вдвоем они подтащили лодку к воде. Дональд ушел, а лодочник остался на палубе один, проклиная старые свои кости и ночную насквозь пронизывающую сырость. Тем временем Дональд вернулся во дворец. Ваше Величество, все, что вы приказали, выполнено. Благодарю тебя, мой верный слуга. Благодарю. Теперь в последний раз проводи меня в спальню и помоги раздеться. Да, именно так, в последний раз. Я чувствую, завтрашний день будет... Последним в моей жизни. Ну и что? Молю Богу лишь об одном. Когда приму смерть, Пусть он пошлет ее в владыки Штармов. Услыхав такие речи, Дональд беззвучно заплакал, Поцеловал руку своего господина И уложил его в постель Так нежно, будто укладывал спать Малое дитя. Этим вечером фермер и все его семейство тоже до познания ложились спать. Они толковали о событии, которого на завтра ждала вся страна. И рано поутру собирались отправиться на вершину утеса, чтобы увидеть своими глазами, как принцессу и шестерых ее спутниц принесут в жертву владыки штормов. Собираться-то они собирались, да не все. Решили, пусть лежебока дома побудет. Коров подаит и свиней с гусями накормит. Наконец, кажется, обо всем переговорили и разошлись по своим спальням. Вдруг ни с того ни с сего жена фермера заохала, запричитала. Господи, у меня все косточки ломит и тут валит. И там болит, господи, за что у меня такое наказание с утра? С утра пораньше тащиться на утес. Да меня ноги не потянут. Нет уж, лучше останусь дома. Ай, останешься дома. Да. И не увидишь, что бывает, может быть, раз в жизни. Ведь это как раз тот случай, который нельзя пропустить. Послушай. Послушай, запрягу-ка я, пожалуй, нашу добрую кобылку-скороходку. Сяду на нее и тебя рядом посажу. Этого еще не хватало. Нужна мне твоя скороходка. Обойдусь без нее как-нибудь. Ой, жена, перестань упрямиться. Ну, поедем. Прошу тебя. И не подумаю даже. Чувствую, ты от меня что-то скрываешь. Скажи, в чем дело. Только все как есть. Ладно, так и будет, скажу. Знание. Это ты во всём виноват. Ты скрываешь от меня тайну, связанную с этой лошадью. Пять лет, пять лет прошу тебя рассказать мне, почему, когда ты едешь на скороходке, она несётся, как ветер, а другой залезет на неё, плетётся, как дохлая кляча. Целых пять лет упрашиваю тебя открыть этот секрет. И будто в насмешку слышу одно и то же. Надо уметь обращаться с животными. Хорошо, хорошо. Если тебя это так волнует, расскажу. Но не забывай, это секрет. И о нем никому ни слова. Поклянись, что не проболтаешься. Клянусь! Запомни, когда надо остановить скороходку, хлопни ее слегка по левому боку. Если надо, чтобы шла обычным шагом, хлопни два раза по правому боку. Но стоит дунуть в мой свисток, и она полетит быстрее ветра. Тот свисток непростой. Я вырезал его из ветки волшебного дерева, А чтобы он всегда был при мне, когда может понадобиться, держу его в правом кармане рабочей куртки. Спасибо. Спасибо тебе, муженек. Наконец-то я узнала правду. Вот теперь я смогу уснуть. И поверь, ни одна живая душа не выведает у меня секрета. Завтра мы с тобой, конечно, поедем вместе.